В отель мы заселились без проблем, за что я от души поблагодарила управляющего. После всех сложностей при бронировании хотя бы на месте вопросов не возникло. Господин Стафор всю дорогу до отеля бросал в меня задумчивые взгляды. И это ощутимо напрягало. Я не понимала, как себя вести. Успев полюбить свою работу, я с удовольствием выполняла поручения. Мне было интересно решать поставленные задачи, И я никогда не смотрела на шефа как на мужчину, с которым могут связывать не только рабочие отношения. Он не афишировал личную жизнь, и я понятия не имела, есть ли у него любовница, а теперь... Узнав вкус его губ, рассмотрев вблизи его лицо, почувствовав аромат парфюма, мой мозг продолжал прокручивать в голове наш поцелуй, а фантазия звала дальше. Причём я была воспитанной леди и не знала, а что там дальше-то. Эта неопределённость выматывала. Поднявшись на этаж, я поспешила спрятаться в номере. Хотелось побыстрее принять душ, смыть с себя нервозность и алкогольную дремоту. Нужно было взбодриться и приниматься за работу. Сложив дорожный костюм на стуле, я распустила волосы и с наслаждением, тряхнув головой, отправилась в душ. Оттуда я вышла полчаса спустя, посвежевшая и даже отдохнувшая. На мне было только бельё, кружевной лифт на широкой планке и трусики. Если в контору я надевала строгие, практичные и удобные костюмы, преимущественно коричневой гаммы, то под ними предпочитала носить красивое бельё. Могли у свободной леди быть маленькие секреты. Я покрутилась немного перед зеркалом любой своей ладной фигурой и уже потянулась к костюму, как с шуршанием отъехала балконная дверь. Стукнувшись о стену, она с жалобным треском отскочила. «Тильда, с вами всё в порядке?» — раздался голос шефа, и он переступил порог. Поскольку в комнате уже сгустились сумерки, а свет я не включала, то шеф заметил меня не сразу. Я застыла не в самой удобной позе, лихорадочно пытаясь решить, что делать. Наорать за проникновение без стука. Метнуться к ширме и ругнуться уже из-за неё или кинуться на шею вошедшему и поцеловать? Последняя мысль явно появилась из-за невыветрившихся паров вермута, поэтому я тряхнула головой, выгоняя её, и этим тут же привлекла к себе внимание. «Тильда», — прошептал Стафор, сделал шаг в мою сторону, потом словно очнулся и резко развернулся ко мне спиной. «Простите за вторжение. Я звонил, но вы не отвечали. Затем постучал в стену, а после уже решил убедиться, что с вами всё в порядке». Я, наконец, очнулась от ступора и принялась быстро одеваться. С трудом пропихнув влажные ещё руки в рукава рубашки, я дрожащими пальцами застёгивала мелкие пуговки. Астафор будто не собирался никуда уходить. «Вы знаете, что я неожиданно понял?» — спросил он, рассматривая балконную дверь что вам пора бы уже покинуть мою комнату. В сердцах пробормотала я себе под нос и, только услышав тихий смех, поняла, что ляпнула. Простите, нервы. Извиняться должен я, — медленно протянул шеф. Поэтому приглашаю вас завтра на обед, а на сегодняшний приём вы поедете со мной. Жду вас через полчаса. Не сказав больше ни слова, он быстро вышел на балкон. Я перевела дух. Сердце колотилось как бешеное. «Непонятно, что со мной происходило. Шеф, конечно, жутко попрал приличие, ворвавшись в мой номер, и моя честь сильно пострадает, узная об этом хоть кто-нибудь. Но меня это почему-то совсем не волновало. Наоборот. В душе появилось восторженное предвкушение того, что мы вместе поедем на вечер. Ещё бы там покормили, потому что мне жутко захотелось есть». Бал проходил в красивом особняке, расположенном в южной части города. Он удивительно сочетал в себе техномагические новоделки с классической архитектурой прошлого столетия. Большинство гостей приезжало на магповозках, но тут были даже посадочные площадки для крылатых велосипедов. Изобретение быстро набирало популярность у столичных Данди. И для воздушных шаров. Мы ехали в арендованном экипаже и попали в небольшой затор на подъездной аллее. Погода стояла чудесная. Я хотела пройтись пешком, но господин Стаффор охладил мой пыл, сказав, что это неприлично. Главный вход особняка украшали белые колонны. Под потолком холла парили магические светильники. В западном крыле находился большой зал, куда потихоньку стекались гости. А вот в восточном располагалась длинная картинная галерея. Повсюду стояли диванчики. Некоторые гости уже активно обсуждали завтрашнее открытие выставки. К нам подошёл официант, предлагая напитки. Вспомнив о том, что было в полёте, я вежливо отказалась. «Правильно», — прокомментировал шеф. «Вам сегодня лучше воздержаться от игристого». «Любезный, принесите сок или фруктовый пунш». «Лучше воды», — поправила я. Кивнув, шеф взял меня под локоть и неспеша направился в галерею. «Господин Стафор, рад вас видеть», — раздался за нашими спинами мужской голос. Я обернулась и увидела невысокого тучного господина с пушистыми бакенбардами. «Господин Трискот», — в свою очередь поприветствовал его шеф, даже не думая представлять меня. «Надеюсь найти вас завтра на выставке. Мне есть чем вас удивить». «Вы меня и так постоянно удивляете». — рассмеялся Трескот и окинул меня каким-то сальным взглядом. — Например, тем, что каждый раз появляетесь в компании обворожительной незнакомки Я попыталась было отмахнуться от звания обворожительной незнакомки, как шеф сильно стиснул мой локоть, и я замолчала. — То ли ещё будет завтра, Трескот. Жду вас на выставке. А сейчас позвольте откланяться. С этими словами мы продолжили движение по галерее. Простите, Тильда, что не представил вас. Этот джентльмен очень нужен мне завтра на выставке, а теперь, подгоняемый любопытством, он в первую очередь подойдёт именно к нашему стенду. А значит, у нас будет конкурентное преимущество. По-разному я представляла себе свою работу, негромко произнесла я, рассматривая картины, украшавшие стены. Но не думала, что буду выступать в роли конкурентного преимущества. Главное, избегайте общения с Трескотом до завтра. А я выпишу вам премию, если вы хорошо справитесь с ролью. С какой ролью? Раздался рядом мелодичный голос. Теоре, милый, вы ранили меня в самое сердце. Почему я узнаю обо всём последней? Рядом с нами стояла ослепительная красоты дама. Лиловое платье, оттенком или пестками юбки навевала воспоминания о барвинке Небольшой турнир только подчеркивал изящество фигуры. Лив, на мой взгляд, был вызывающе глубоким, но его изящные декоративные линии, спускаясь к талии, создавали иллюзию хрупкости. Оригинальный наряд вызывал противоречивые чувства и пленял взоры всех присутствующих, особенно мужчин. Волосы незнакомки были убраны в высокую прическу, скреплённую дорогой заколкой. Я настолько увлеклась изучением необычного платья, что не сразу заметила и её спутника, за чей локоть она держалась. «Сирена? Какими судьбами?» — произнёс мой начальник, склоняясь к протянутой руке. «На этом скучном сборище изобретателей и меценатов». Этот бал в честь открытия выставки — самое обсуждаемое событие месяца. В отличие от вас, я не пропускаю подобные мероприятия. Мисс Иллюзори, наконец-то шеф вспомнил и обо мне. Позвольте вам представить приму нашей оперной сцены. Сирену Бендротт. А это — вдохновительница нашей завтрашней новинки, Тильда Иллюзори. сандре Андре Ксавье вы, кажется, знакомы представила прима своего кавалера. тери помнится, еще недавно музой вашего вдохновения была я. Зачем вы так надолго покинули столицу?» «Сирена, вам хорошо известно. Знаю, знаю», — перебила певица. «Андрэм, развлеките пока, мисс Иллюзори. Вам не нужно обсудить кое-что с Терри». С этими словами Сирена вцепилась в рукав Стафора и буквально оттащила его к дальнему окну. «Вы впервые в Лондарёме», — обратился ко мне господин Ксавье. Теперь, когда мы остались вдвоём, я внимательнее его рассмотрела. Приятная внешность, милые ямочки на щеках, пухлые губы и, по-видимому, любитель театра. «Я бывала здесь раньше», — поспешила ответить я, когда пауза затянулась. «Тогда, возможно, вы уже знакомы с экспозициями лучших столичных музеев. Однако в этой галерее...» Есть произведение искусства, представляющее немалую ценность. Хотите посмотреть?» Я согласно кивнула, поскольку в отсутствии начальника не представляла, что мне тут делать. Наконец-то подошёл официант с бокалом воды для меня и шампанского для моего спутника. «Какое направление живописи вам нравится, мисс Иллюзори?» — поинтересовался Андре. «Доступная», — усмехнулась я. «Боюсь, что не совсем вас понял». После небольшой заминки произнёс он. Настоящее искусство должно быть доступным. Для понимания, для любования. Вот разве что насчёт покупки. Я не могу этого категорично утверждать. Хоть и бытует мнение, что художник должен быть голодным, я считаю, что каждый вправе рассчитывать на достойную оплату своего труда. О, у вас такие прогрессивные взгляды. Мне показалось, что голос Андре был немного шокированным. «В отношении содержания картин или их стоимости?» — улыбнулась я. «Мисс Иллюзори, мне придётся прервать вашу увлекательную беседу». Подошедший шеф выглядел напряжённым и как-то недовольно посматривал то на меня, то на господина Ксавье. «Мне необходимо вас кое с кем познакомить». «Как только мы отошли от Андре, — Стафор притормозил и окинул меня внимательным взглядом. «Я рад, что сегодня вы оделись не только элегантно, но и, соответственно, случаю. А то ваш мрачный, бессменный конторский наряд начал меня немного нервировать». Не сразу подобрал он подходящее слово. «Печально слышать, что моя рабочая униформа кажется вам мрачной и однотипной. Но можете мне поверить». Я не хожу в одном и том же. В моём гардеробе несколько костюмов. Соответственно, деловому этикету и жалованию. Я не смогла удержаться от шпильки, поскольку меня возмутил сам факт придирки к внешнему виду. Этот шовинист прекрасно видел, как трудно выполнять обязанности помощника в элегантном платье и смеет придираться к моим брючным костюмам. Предлагаю обсудить ваше жалования в более подходящем месте. Мы как раз подошли к входу в бальный зал, и Стаффор остановился, развернувшись ко мне лицом. «Сейчас я бы хотел, чтобы вы записали кое-какую информацию, на случай, если у вас где-то припрятан блокнот». Специально или нет, но после этой фразы взгляд шефа застыл на моем декольте. Это было настолько неприлично, что у меня зачесались ладони. Как он смел даже подумать, что я могу использовать лиф вместо сумочки? как какая-то кокотка. «Не вижу проблем», — максимально холодно произнесла я, выуживая из складок юбки, висящей на поясе шатлен, чтобы продемонстрировать наличие блокнота. «Вы не перестаёте меня удивлять», — улыбнулся господин Стаффор и, предложив мне локоть, вошёл в бальный зал. Лишь в этот момент я осознала, что нахожусь на настоящем празднике. Повсюду гремела музыка. В центре зала пары в танце вырисовывали узоры на ландрисском паркете. Со всех сторон доносились смех и оживленные разговоры. Шеф объяснил, что именно я должна записывать, и неспешно вел меня от одной группы к другой, знакомясь с теми или иными людьми. Когда рабочая часть вечера для нас закончилась, господин Стафор оставил меня около столов с закусками и куда-то ушел. С некоторой грустью я отметила, что есть уже совсем расхотелось. Но некоторые, особенно необычные на вид закуски, всё-таки попробовала. От дегустации экзотических шедевров кулинарного искусства меня отвлёк незнакомый мужчина, пригласив на танец. Видимо, атмосфера на балу была какая-то волшебная, потому что я согласилась, чем немало удивила саму себя. За первым танцем последовал следующий, уже с другим кавалером. Когда объявили тампед я хотела передохнуть, поскольку плохо помнила фигуры этого группового танца. В нём танцующие, образовав несколько пар, в процессе меняются партнёрами. Однако на тампед меня позвал Андрек Савье. Взгляд его был полон мольбы, и хоть я видела, что он дурачится, не смогла отказать. Каково же было моё удивление, когда в одной из следующих пар я обнаружила своего начальника. «Атильда, а у вас, оказывается, есть тайны произнёс шеф, когда мы оказались в одной паре. «Вы даже не представляете, сколько...» сорвались с моего языка тихие слова. «Почему вы раньше не говорили, что умеете танцевать?» Стаффор был решительно настроен продолжить беседу. «Не сочла, что эти навыки уместны в конторе. Или вы предпочитаете, чтобы кофе я вам приносила вальсируя?» «Вы знаете...» Есть другой интересный танец. Он сделал многозначительную паузу. Глаза шефа заискрились весельем. Я пока не поняла, на что именно он намекает, но почувствовала, что должна обидеться. Однако продолжить разговор мы не смогли, поскольку следующая смена партнёров тампета нас разлучила. Заканчивала танец я вновь в паре с Андре. Он вызвался проводить меня до столиков с напитками, где мы столкнулись с сиреной Бендротт и Стафором. «О, маленькая мисс Вдохновительница!» — слегка высокомерно произнесла Прима. «Как вам на этом вечере? Ваше лицо кажется мне очень знакомым. Я уже некоторое время за вами наблюдаю и не могу отделаться от ощущения, что мы раньше встречались». «Вряд ли». От волнения у меня вспотели ладони. Я чуть не выронила бокал. Я бы не смогла забыть о встрече с примо-оперной сцены. «Вы, наверное, не нечасто посещаете подобное мероприятие?» Певица произнесла это так, будто всё ещё вспоминает, где меня видела. «Нечасто», — постаралась как можно спокойнее ответить я, но продолжить мысль мне не дали. «Сознаетесь, вы наверняка на балу впервые», — Сирена рассмеялась, как бы обращая слова в шутку но я отчетливо видела, что она злится. Это бал в честь открытия выставки. Деловому человеку он не может не нравиться. Проигнорировав выпад певицы, я стала пространно высказываться о мероприятии, чтобы иметь возможность сделать взмахи рукой, словно эмоциональная натура. В то время как сама незаметно плела заклинание. Когда все было готово, я опустила руку, щелкнула пальцами и произнесла. Но, конечно, зрелищности тут маловато. Мужчины первые заметили, как из бокала сирены выбирается маленькая зелёная ящерка. От неожиданности они не сразу сообразили, что нужно делать. Ящерка у меня получилась очень симпатичная. Её изумрудные чешуйки словно искрились в лучах многочисленных светильников. Она как раз взобралась на край бокала и перекинула хвостик наружу когда певица решила сделать глоток и поднесла напиток к лицу. Такого пронзительного сопрано мне не доводилось ранее слышать. Крик был настолько сильным, что бокал разлетелся в дребезги, а моя маленькая иллюзия развеялась. Из-за отсутствия практики я очень нервничала, что кто-нибудь поймёт, что ящерка не настоящая. Однако иллюзия получилась выше всяких похвал все решили что она отлетела куда то вместе с осколками на крике сбежались слуги и стали суетливо разыскивать мерзкое насекомое внимание всех гостей было приковано к нам даже оркестр прекратил играть поскольку дирижер отвлекся на скандал андрей приобнял сирену за плечи и пытался успокоить напоминая что ей нельзя так напрягать связки но мне даже не было стыдно Право слово. Не таракана же я ей подсунула. Можно было просто отдать бокал слуге. Потихоньку утих не только голос певицы, но и интерес публики к событию. Вновь заиграл оркестр, гости вернулись к танцам и играм. «Нам завтра с утра нужно быть на выставке. Я прикажу подать экипаж». Стафор посмотрел на свои модные часы. Собственное изобретение. Нажал еле заметный рычажок, запуская механизм и, кивнув каким-то своим мыслям, предложил мне локоть. «Надеюсь, мисс Бендротт не сорвала голос?» Осторожно произнесла я, пытаясь отвлечь шефа от тяжёлых размышлений, проложивших складку между густых бровей. «Если честно, я поражена силой её сопрано. Есть в этом что-то странное. Ящерка была явно наколдованная, ведь прозрачная шампанское нисколько не скрывало содержимого бокала». Как ни странно, тема здоровья певицы Стафора не сильно заинтересовала. А значит, она появилась там, когда бокал был уже в руке. Чтобы поместить туда живое существо, требуется сильный магический потенциал. Тогда бы я почувствовал потоки и плетение заклинания. Шеф бросил на меня вопросительный взгляд, но я смогла только отрицательно покачать головой, подтверждая, что тоже ничего не почувствовала. Значит, это была иллюзия но настолько качественная, — продолжил рассуждение начальник, ведь ящерку было не отличить от настоящей. Всё произошло так быстро, я не успела ничего рассмотреть, лишь бы не выдать себя ненароком. Я опустила взгляд под ноги, пользуясь тем, что мы начали спускаться по ступеням. Подумать только. Рядом с нами находился такой талантливый иллюзионист. Знать бы только кто. Зачем вам это? Мало ли недоброжелателей у такой известной леди. Причем тут леди? Фильда, вы только представьте, какие это открыло бы просторы для демонстрации наших достижений на завтрашней выставке. Вы ведь прекрасно знаете, что не все изобретения мы сможем продемонстрировать в полную силу. А иной раз попадаются такие ушлые дельцы. Дорого бы я заплатил, чтобы заполучить этого иллюзиониста к себе на мануфактуру. Мы как раз вышли на улицу, и от этих слов я невольно сбилась с шага. Если бы не поддержка шефа, обязательно подвернула бы ногу. На Но, моё счастье, экипаж уже подъехал, и мы быстро заняли свои места. Карета плавно катилась по мощёной улице. Когда мы выехали на набережную, я засмотрелась на пейзаж за окном. Очень уж красиво деревья горели в лучах заходящего солнца. Всё это время я чувствовала на себе пристальный взгляд господина Стаффара. Но стоило мне повернуться к нему, как он отворачивался. Это, с одной стороны, вызывало беспокойство, но, с другой, рождало в голове разную романтическую чушь. Раньше я и мысли не допускала о том, что мой начальник может меня привлечь как мужчина. Но сегодняшний поцелуй пробудил незнакомые струны в душе. Мне хотелось ещё раз пережить те невероятные ощущения, которые накрыли в дирижабле. Никак не получалось выключить в голове противный голосок, вздыхающий «Какой мужчина!» И это начинало серьёзно беспокоить. «Тильда, я хотел бы вас кое о чём попросить», — заговорил вдруг шеф. От этих неожиданных слов, сказанных глубоким, приятным голосом, у меня вдруг что-то дрогнуло. А сердечко быстро затрепыхалось. Я только и смогла что кивнуть. Мне нужно купить подарок Сирене Бендрот. В разговоре с ней я проявил некоторую жёсткость, может быть, даже грубость. Это было не по-джентльменски. Но она совершенно не хотела меня услышать. А потом ещё это происшествие. В общем, это должен быть прощальный подарок. Она должна понять, что между нами, что Шеф замялся, подбирая слова, и замолчал. Видимо, признаться в том, что у них был роман, он посчитал неприличным, а найти благовидный синоним сходу не получалось. «Господин Стафор», — осторожно начала я, в то время как в душе закипала буря, «мне кажется, мы уже выяснили, что делать покупки я не умею. Я отлично разбираюсь в делопроизводстве, могу проверить орфографию в вашем прощальном письме, но покупки Тильда, мне показалось, шеф неожиданно развеселился. Что вы сейчас намекнули на мою безграмотность? Вам показалось. Очень рад. На его лице расплылась коварная улыбка. Значит, завтрашний обед мы с вами перенесём на другой день. А после ланча вы походите по местным лавочкам. Пожалуй, даже присмотритесь сначала к тому, что будет на выставке. Наверняка среди всех этих изобретений найдётся что-то подходящее. «Вы думаете, что какой-нибудь ловкий мастер уже наладил производство прощальных подарков для покинутых оперных певиц?» Слова вырвались помимо воли, и оставалось только радоваться, что царивший в экипаже полумрак скрывает мое красное от стыда лицо. «Боюсь, на такую удачу вам не стоит рассчитывать. Я очень надеюсь на вашу помощь. Можете не экономить». Поймав мой взгляд, шеф почему-то сразу уточнил. «В пределах разумного». «Подарок действительно прощальный?» На всякий случай переспросила я. «Да, только одна просьба. Прежде чем отправить его мисс Бендротт, покажите, что вы нашли».